о противостоянии небес и мира демонов. Лидзе в сопровождении небесных мудрецов пришел в малый тронный зал, где уже собрались боги войны и другие небожители. Некоторых из них Лидзе видел впервые, но они едва обратили на него внимание. Только двое обернулись и пристально посмотрели на Лидзе. Один седовласый старик в белых одеждах. Его все называли Джежэнь. Другой — высокий худощавый мужчина с волосами, заплетенными в косу, и яркими даже для небожителей или бога синими глазами. Жень, мудрец, мудрейший. Небесный император сидел не на троне, а на обыкновенном, пусть и украшенном драгоценными камнями стуле, придвинутом к столу, вокруг которого толпились боги и небожители. Лидзе встал рядом с другими богами войны и незаметно разглядывал всех присутствующих. — Позвольте спросить, — осторожно спросил Сан Жень, складывая кулаки но не адресуя поклон никому конкретному. Скорее всем, одновременно. Что происходит? «Демоны напали на патрулирующие границы отряд», сказал тот, кого называли Джеженем. Лидзе почувствовал, как от кончиков пальцев внутрь проникает холод и не удержался от возгласа. «Демоны?» Все посмотрели на него. Он смутился. Но Небесный Император сказал. «Верно. Джаншень еще недавно вознесся...» И не знает об устройстве трех миров. Джежень, сделай милость, расскажи ему, да и некоторым из собравшихся тоже будет полезно это послушать. Джежень поклонился небесному императору и простым и понятным языком рассказал, что небеса и мир демонов имеют общие границы, где нередко случаются стычки между патрулями небожителей и демонов, которые иногда перерастают в самые настоящие войны с подтягиванием войск обеих сторон. Демоны хотят завоевать небеса? потрясенно спросил Лидзе. Все засмеялись, словно он сказал какую-то невероятно потешную вещь. Лидзе слегка нахмурился. Санжень, заметив его взгляд, сказал поспешно: Это мое упущение. Я еще не рассказал Джаншеню об ауре миров. Я сейчас же исправлюсь. Аура у небожителей, называвшейся Небесной, а у демонов демонической, окружала каждый из миров невидимым, но непроницаемым барьером и охраняла их. Демоны не смогли бы вторгнуться на небеса, а не божители в мир демонов, поскольку их бы тотчас развоплотила. Чтобы противостоять ауре миров, нужно обладать невероятно высоким уровнем культивации и соответствующими духовными силами. Только существа ранга небесного императора или выше могут пересекать границы миров, однако же и они могут лишиться духовных сил или развоплотиться, если останутся на враждебной территории слишком долго. Теоретически ауру миров, как любой барьер, можно разрушить, но для этого потребовались бы силы всех существующих и ныне отсутствующих богов. Но там, где два мира соприкасаются краями, небесная и демоническая ауры отталкивают друг друга, создавая пояс, свободный от воздействия ауры миров. Именно там и происходят все инциденты. «Демоны разрознены и никогда не нападают ордами, но силы некоторых превосходят силы рядовых небожителей. В этот раз на патрули напали демоны гуи, которые не только убили, но и сожрали небесных патрульных». Услышав это, Лидзе почувствовал, как его охватывает гнев. Каннибализм в любом виде был омерзителен. Лидзе до сих пор себя ненавидел, что пусть и исподволь, но ел человечину в земной жизни. И вместе с тем он почувствовал отчаяние как он в сложившихся обстоятельствах может просить почтенного разыскать суилань Демоны Гуи, осмелев, подтянули к свободному поясу головной отряд и пытаются разрушить небесную ауру, используя силу живых мертвецов. «Чью силу?» — потрясенно переспросил Лидза. «Демоны Гуи, поднимающие мертвых, оживляют трупы любой стадии разложения и превращают их в оружие». Ни живые, ни мертвые, ни демоны, ни небожители, ни люди. Аура миров их попросту не видит, а значит, и уничтожить не может. Если демоны Гуй соберут многотысячное войско этой нежити и заставят их биться в одно и то же место небесной ауры, то велики шансы, что через несколько небесных лет они ее пробьют. «Как будто им позволят», — проворчал кто-то из богов войны. «Поэтому», — продолжал Джежень, — «Напасть нужно искоренять в зародыше. Я предлагаю послать в свободный пояс богов войны, чтобы они разобрались с головным отрядом демонов Гуй. Их духовные силы достаточно, чтобы уничтожить нежить и отогнать демонов Гуй». «Но боги войны еще не собрались полностью», заметил кто-то из небожителей. «Включая джань-шеня, их всего девять, а значит, их общая духовная сила далека от абсолюта. Тем более, что и Джаншень лишь недавно вознесся» и все еще обучается небесным техникам». «Я полагаю», — сказал синеглазый мужчина, вскользь глянув на Лидзе. «И силы одного не хватило бы. Если отправятся все девятеро, отпадет надобность в том, чтобы отправлялся еще и я. Тайлун всегда отговаривается», — пробормотал кто-то из небожителей. «Я слишком важная персона, чтобы тратить время на кучку жалких демонов», — высокомерно сказал тот, кого назвали Тайлоном. Чтобы участвовали драконы или небесные звери, война должна быть уровня аннигиляции, не меньше. Смысл собирать небесные войско, когда противники всего лишь живые мертвецы до да скелеты. Глаза Лидзе широко раскрылись, когда он осмыслил услышанное. Тот, кого называли Тайлуном, был драконом. Сейчас, приглядевшись, Лидзе различил в синеве глаз узкие, похожие на змеиные зрачки, а на скулах — отцвет чешуи под кожей. Небожители и боги заспорили. Почтенный некоторое время прислушивался, потом сделал повелительный жест рукой, и все смолкли. Обратился небесный император к Лидзе. «Джаньшень, а что скажете вы?» Лидзе медленно сказал. «Я не слишком разбираюсь в демонах. В земной жизни я видел всего двух и сражался лишь с одним, но тогда я был человеком. Вероятно, если я встречусь с демонами теперь, когда стал богом, то смогу одержать победу, пусть и не завершил еще обучение и совершенствование. Другие боги войны на небесах уже давно и обладают высоким уровнем культивации. Я полагаю, наших общих сил должно хватить, чтобы усмирить демонов Гуй и их головной отряд нежити. Не зачем утруждать драконов и небесных зверей, с которыми я еще не имел чести познакомиться, но которые, я уверен, необыкновенно могущественны» юноша дело говорит весело сказал тайлун лидзе не слишком понравилось это юноша но насмешки в голосе тайлуна он не расслышал вероятно решил лидзе тайлун из древних существ для которых и небожители кажутся детьми в земной жизни лидзе читал легенды где было написано что драконы старше неба и земли Почтенный и задумчиво потрогал бороду и сказал Боги войны во главе с Джаншенем в сопровождении малого небесного войска отправятся в свободный пояс и отгонят демонов Гуй от наших границ. Постарайтесь уничтожить как можно больше воскрешенной нежити. Лидзе и боги войны сложили кулаки и поклонились небесному императору. Будет исполнено!